Глава 17. Ромашка. Как ты смотришь на то, чтобы потрепать нервы верховному демону? Задал вопрос черный ангел, обнимая меня за талию испачканной в песке и крови рукой. Я отодвинула его лапу и заявила: "Последние мозги потерял на арене". Ангел всего лишь обнимая свою избранную — невинно ответил черный ангел. Но губы его дрогнули в улыбке, а в голубых глазах вспыхнули лукавые искорки. Я не поняла. Он что, пытается спровоцировать Верховного демона на ревность или просто позлить? "Вот, рассмешил". Я не смогла сдержать тихого смеха и, будучи не в силах справиться с эмоциями, уткнулась в плечо демона. Только он не смеялся. А немного недоумённо поглядывал на меня. Рановато мы тебя в бой взяли. Я-то думал, у тебя психика устойчивая. А ты смотри. Пора твоего персонального целителя вызывать. А потом все изменилось. И я не сразу поняла, откуда появилось ощущение холода. И почему охватившее меня веселью схлынуло оставив после себя странное чувство беспокойства. Но загадка разрешилась, когда я отстранилась от Черного ангела и заметила верховного демона, стоящего в шагах в двадцати от нас. Азаряд разговаривал с ректором нашей академии. Но вот он посмотрел на меня. Каким-то образом я ощутила, что верховный прекрасно чувствовал меня даже на таком расстоянии что было признаком нашей растущей связи весь прошедший час я сражалась наравне со своей командой стараясь выглядеть сильной и не выказывать слабости однако я знала а зряд видел больше и чувствовал мою усталость и растерянность да Его избранная и ее команда с легкостью выиграли бой. Но от пристального взгляда демона не укрылось чувство обреченности, появившееся на моем лице, когда я решила, что убила теневого джина. Я чувствовала. Верховно считал, что мерзавец это заслужил, и немного жалел, что я всего лишь погрузила его в сон. Азриат бросил предупреждающий взгляд на черного ангела и снова повернулся ко мне. Он готов был зарычать на наглого димоньонка и боролся с инстинктами, чтобы защитить то, что ему принадлежало. Он знал, что черный ангел мною не интересуется, и угрозы с его стороны не чувствовал. Я тихо усмехнулась. Хитрый план Азариата в отношении меня я видела как на ладони. Продвигаться к цели маленькими шажками, чтобы не спугнуть, не терять головы и не требовать от меня подчинения. Однако отгонять каждого демона, который посмеет на меня посмотреть. Я лишь взглянула в сторону Азриата и теперь очень старалась больше не смотреть на него. Я даже слегка покраснела. В глазах демона явно читалось желание просто подойти ко мне, прижать к себе и поцеловать. Защитить, но не отпустить. Я сглотнула под его немигающим взглядом, подавив желание сбежать или спрятаться за широкой спиной черного ангела. Ангел же притих. И медленно сделал шажок прочь от меня. Демонический предатель. Куда собрался, капитан? прошипела я, словно разгневанная змея. Ты сама тут разберешься, А мне нужно проверить, как там бойцы после сражения. И ангел сбежал. Да, именно сбежал, оставив меня одну. И приближающегося ко мне верховного демона. Выражение его лица оставалось бесстрастным и холодным, а глаза показались морозными, как антарктида, когда он посмотрел на меня. Героизм в тебя в крови, не так ли, искра? Какого беса ты полезла к темному джину? Я посмотрела на верховного демона, мура застывшего рядом со мной. И попыталась выдавить из себя что-нибудь похожее на счастливую улыбку. Улыбка как таковая получалась. Но вот радости и искренности в ней, подозревая, не хватало. Я не могла стоять и смотреть, как литу грозит опасность. Огрызнулась я, с трудом сдерживая порыв прилечь на камни. Ноги не держали меня. Я не демон, Мне их убийство без сожаления недоступны. Смелая и сильная, но слишком человечная, пробормотал он, проведя ладонью по моей щеке. Его рука начала полыхать темным светом, когда он коснулся меня, успокаивая и утешая. Мне снова показалось, что она ощущает мои эмоции и мою огромную усталость. Азрят не стал дожидаться какой-либо реакции с моей стороны. и объяснять тоже ничего не стал. Он попросту призвал магию и нас снова окутал тёмный дым. «Пойдем, Я позабочусь о тебе. Так, подожди. Начала было я возражать. Но Азрят не дал мне закончить. Он слегка повел рукой, и в воздухе всплыло темное облако, окутавшее нас. Опол ушел из-под ног. Надеюсь, в нет искорка. Спасибо за заботу, Азряд. Забота? Он никогда ни о ком не заботился, кроме как о благополучии королевства и охране демонов. Он никогда не чувствовал ничего, напоминающего желание о ком-то заботиться. Сейчас все было иначе. И я не смогла промолчать и не поблагодарить его. "Но я бы хотела побыть одна", уверенным голосом закончила я, делая шаг прочь от демона. Запястье чесалось и горело. А чувства ревели, предупреждая меня. Мне стоило бы вырваться из-под власти разрушительного очарования верховного демона. Сейчас меня особенно беспокоило то, что демон будто бы провоцировал меня. Или он хочет, чтобы я его не боялась? Не терпится от меня избавиться? Невесело усмехнулся Азря. Твоему, сожалению, не сегодня. Он притянул меня к себе сильным, но осторожным движением, окутав темной дымкой магии. Как насчет свободы передвижения? Разве в королевстве нет таких понятий? воскликнула я, но мой голос потонул в фиолетовом вихре. А запястье нестерпимо жгло огнем» заставив сжать зубы от боли. Хороший бой, Искра. Но со мной тебе не надо сражаться. Зар, ты всегда так уверен в результате. Всегда. Без капли сомнения в голосе, демон втянул меня в колышущуюся черно фиолетовую спираль портала. Я вздрогнула. Но демон не выпустил меня из своих объятий. Эх. Нельзя шутить с демоном, особенно с верховным демоном.